В обществе тетушки, как бы разъярена она ни была, молодой кардинал чувствовал себя свободнее, чем в присутствии сдержанно учтивого ученого аскета Патра Луга. Равно как за всех помещений старинного герцогского дворца он предпочитал ее личные апартаменты, поскольку, как уже, наверное, упоминалось, это было единственное место, которая осталась нетронута разбойным загулом стрампского люда. Так что, несмотря на всеобщее обветшание, заметное лишь очень острому наблюдателям глазу, все здесь казалось столь же великолепным, как в самые лучшие времена герцогского правления. На стенах, как и прежде, висели гобелены, сотканные по эскизам самого Рафаэля Санти. Затоптанный паркет покрывали ковры мягких, приглушенных тонов. В потертости самих ковров скрывала свободно расставленная, дорогая, обитая шелком мебель. А те места, где тонкая шелковая обивка этой драгоценной мебели обветшала или протерлась, скрадывали подушечки разбросанная с беспечной непринужденностью. Так вот, в обстановке этого, как мы сказали, пышного великолепия, где зрелая красота тетушки сияла, как алмазное ожерелье на атласной подушечке шкатулки для хранения драгоценностей, молодой кардинал, как мы тоже уже отметили, чувствовал себя привольнее всего. Он был тут не просто самим собою, а господином некто, что много лучше, чем Гамбарини. Поэтому он не только не испугался отчаянного визга, жаждущей мести герцогини, но даже обнаружил в себе готовность достойным образом обратить все это в смех. «У меня есть кое-что получше, дорогая тетушка», — начал Джованни. «Здесь у меня в кармане его отрезанные половые органы, уши и нос!» Кончиками пальцев он постучал по своему правому боку. Это была, нельзя не признать, славная шутка, но настолько ядрена мужская, что хрупкие женщины, перед которыми она была произнесена, и которых должна была позабавить, ее не оценили, то есть поняли всерьез. Придворные дамы с визгом кинулись в самый дальний угол комнаты, где и застыли, вытянув морщинистые шеи и бросая алчные взгляды. А вдовствующая герцогиня, разрумянившись, спустила ноги с софы, на которой сидела. «Может быть!» — воскликнула она, явно заинтересовавшись. «Кто бы мог подумать, что вы такой удалец? Показывайте!» Молодой кардинал пал духом. «Боже мой! Но ведь это же просто немыслимо!» — подумал он. «Да что с вами, тетушка!» — проговорил он безуспешно попытавшись рассмеяться. «Вы же должны понимать шутки! Но разве мог я, духовное лицо, лишить любезного и предупредительного хозяина самого ценного из того, что у него есть?» Ответ племянника не оставил ни малейших надежд, и он заметил, как вытянулись от разочарования лица тетушки и ее фрейлин. — Не будете ли вы так любезны, дорогая тетушка, попросить своих компаньонок оставить нас наедине? — Я должен сообщить вам нечто строго конфиденциальное. Герцогиня вдава, не произнеся ни слова, резким жестом, словно отгоняя мух, указала дамам на дверь.